Эрику пришлось бросить фабрику и переехать в Чикаго, открыть собственную маленькую мастерскую, чтобы прокормить двух младших братьев. Мастерская была крохотная, состоявшая из двух комнатушек, в одной из которых Пембертоны жили, а в другой принимали велосипеды на ремонт. Мастерская была куплена на деньги, вырученные от продажи имущества родителей и практически не давала никакого дохода. И еще долго пришлось бы Эрику влачить полунищенское существование, если бы, наконец, ему не улыбнулся случай. Он познакомился с дочерью главного врача госпиталя святой Анны, Роджера МакДугласа, и полюбил ее. Но это не сыграло бы такой существенной роли, если бы ни одно обстоятельство. Дочь МакДугласа Софи также полюбила скромного, вечно краснеющего Эрика. Девушка проявила характер, топнув своей маленькой ножкой, когда отец категорически запретил ей встречаться с этим босиком. Мистеру МакДугласу пришлось перемириться с волей своей дочери и, скрепя сердце, дать согласие на их брак. Эрику было уже 23 года. Софи ждала ребенка, когда тесть Эрика потерял своего единственного сына в Корее. И тогда старый Роджер пришел к Пембертону и предложил ему стать преемником вместо погибшего сына. Эрик недолго раздумывал. К этому времени оба брата уже работали, один на заводе Форда, другой на заправочной станции и молодая чита переехала в дом МакДугласа. Через семь лет Эрик Пембертон был уже заместителем врача госпиталя. Еще через пять лет он стал во главе больницы. Но злой Рок продолжал преследовать его семью. Софи не было и сорока, когда врачи обнаружили у нее рак. Эрик понял, что это конец но до последнего дня был рядом с женой, стараясь помочь ей хоть как-то облегчить ее страдания. После смерти жены Эрик Пембертон вместе с сыном и дочерью переехал в Нью-Йорк. Они обосновались в тихом квартале Куинса и, казалось, наконец обрели покой. Но началась война во Вьетнаме, и 22-летний сын Эрика бесславно пропал без вести отстаивая те самые идеалы и принципы в которые сам эрик никогда не верил дочь к тому времени вновь вышла замуж уже в третий раз причем в первом случае у нее на руках остался сын внук эрика которого старый врач полюбил всей душой мальчик рос сообразительным и смышленным и эрик с гордостью считал, что внук продолжит его дело. К этому времени он уже имел постоянную клиентуру в Нью-Йорке, пользовался уважением своих соседей, имел определенный строго очерченный круг друзей. И все рухнуло в один миг. День, когда пропал его внук Йозеф, был самым кошмарным. Дочь обзвонила всех друзей Йозефа, побывала в школе, но тщетно. Йозефа нигде не было. Ночью безутешный Эрик уже собрался звонить в полицию, когда раздался телефонный звонок. Неизвестный голос вызвал его в район Бронкса, почти на самую окраину города, к парку Пелембей. Эрик приехал туда за полчаса до условленной встречи. Он заблаговременно приготовил деньги, решив, что похитители потребуют выкуп. Увы, все оказалось проще и куда страшнее. То, что от него потребовали, было немыслимо, невозможно. Но еще более немыслимо было невыполнение этого требования. Эрик хорошо знал, что последует за этим. Он колебался и страдал. За жизнь внука от него потребовали Убить своего пациента и друга Ваверова.